Тамерлан. Природа зла. Сочетание слов природа зла можно толковать двояко. Во-первых, зло имеет некую природу. Во-вторых, природа иногда играет злые шутки. Так случилось и тогда, когда примерно в одном месте с интервалом всего в 109 лет она породила двух чудовищ Чингисхана и Тамерлана. Истинное имя этого человека Тимур. В Европе он получил прозвание Тамерлан, Тимур хромой. Есть версия, ученые считают ее мифологической, что по линии матери в Тимуре была кровь чингизидов, потомков Чингисхана. На самом деле он просто родился в Центральной Азии, в краях, где чингизиды правили. Год его рождения — 1336-й, Для сопоставления с европейской историей за год до официального объявления столетней войны между Англией и Францией. Тамерлан средневековый полководец из Центральной Азии. Даже не скажешь, из какого государства. Он создал своё как результат завоеваний. С 1370 года эмир некоего государства Тимура. Человек эталонной изверской жестокости, необычной даже для той эпохи. сохранились и зашёрённые следы его жестокости памятники из человеческих голов человеческих тел стены которые он создавал из живых людей прокладывая тела кирпичами и скрепляя раствором злодейство выставленное на показ а ведь он жил на 100 лет позже Чингисхана и уже не был дикарём кочевником правда в судьбе нашего отечества он не ведая о том сыграл объективно позитивную роль потому что грамёл Золотую Орду. Надо попытаться понять, откуда взялся этот великий злодей. Он родился 7 мая 1336 года в селении Ходжа Ильгар к югу от Самарканда или в городке Кеш. Есть разные сведения. Но всё это владение потомков одного из сыновей Чингисхана, Джагатая. В момент рождения Тимура чагатайский улус Власть потомков Чингисхана в Центральной Азии была слаба, номинально она признавалась, но реально осуществить её они не могли. Отец Тарагай, как пишут современные авторы из тюркизерванного монгольского племени, даинственный древний народ тюрки не создал своей государственности, но оставили язык. И известно, что Тимур говорил на тюркском языке, зная ещё и персидский. Отец Тимура находился на военной службе, не очень знатный bey, так его называют. Богатства особого не было. Никакого образования Тимур не получил и был, судя по всему, неграмотен, но любил слушать, когда ему рассказывали об истории, когда читали стихи. Принял мусульманскую веру, чтил духовных отцов, шейхов. Среди многочисленных жён у него была любимая Олджей Турканага. сэстрае Мира Хусейна, с которым у Тимура была дружба, союз и которого он предал. Многие злодейские черты были характерны для него с самой юности. Тимур был высокого роста, волосы светлее, чем у большинства соплеменников. Он отличался личной воинственностью и физической силой. А в ту эпоху физическая сила была важнейшим качеством лидера. Если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, То Тимур натягивал её до уха. Позже, в 1362 году, он получил в сражении ранение в правую руку и ногу. Позднейшие реконструкции показали, что с тех пор она не функционировала или очень плохо сгибалась в локте. Он стал командиром маленького разбойничьего отряда, именно разбойничего. Точнее всего об этом написал испанец Руй Гонсалес де Клавихо. путешественник, который был у Тимура как посланник кастильского короля Энрике III. Кастилия настолько опасалась в то время арабов, занимавших ещё очень прочные позиции на Перенийском полуострове, что, прослушав об энергичном правителе и завоевателе, сочла нужным отправить к нему посла. По воспоминаниям Коловихо, сначала людей в отряде Тимура было совсем мало 3-5 нукеров, свободных воинов. Крошечная шейка Головиха пишет: он начал со своими нукерами отнимать у соседей один день барана, другой день корову. Наконец у него стало 300 всадников. Когда их набралось столько, он начал ходить по землям и грабить и воровать всё, что мог, для себя и для них. Также выходил на дорогу и грабил купцов. У Кловиха не было оснований клеветать на Тимура. Ведь при его дворе он был встречен хорошо и вернулся к Анрику III с положительным ответом. Важно, что у своих Тимур воровал осторожно, по чуть-чуть, а когда начал грабить всерьёз, то грабил купцов, то есть людей пришлых на большой дороге, обычный разбой. Шайку Тимура начинают нанимать эмиры и ханы, враждующие между собой. Регион переживает стадию феодальной раздробленности. Правители где-то далеко-далеко, реальной власти нет. Подобных разбойничьих шаек было немало, но выдвинулся именно Тимур. Ему помогла его трусливая и предательская позиция. В 1360 году в этих краях появился его тёзка, монгольский хан Тоглук Тимур. Тоглук Тимур-хан. Год смерти 1363. Первый хан Могулистана. Большинство мелких эмиров, которые реально не подчинялись центральной власти, разбежались. Пришел хан с войском, значит, лучше укрыться. А Тимур остался и покорился. Предложил службу этому пришлому верховному правителю. Стал его правой рукой, визирем в захваченном таглу к Тимурам Маверонахри. Очень ловко пристроился на службу. Вскоре, однако, предал. Изменил сыну этого правителя, Ильясу Хадже, когда отец уже умирал. Ильяс Ходжа-хан, год смерти 1368-й, второй хан Магулистана, наместник Маверанахра, сын Туглук Тимур-хана. И сблизился с Эмиром Хусейном, на сестре которого женился. Четыре-пять лет, в 1361-1365 годах, Тимур и Хусейн воюют вместе, и вместе бегут от монгольского войска Ильяса Ходжи, хана, стремящегося покарать изменников. Город Самарканд, центр Мавераннахра, брошен Тимуром, обречённый на гибель. Его отстоял народ во главе с лидерами, сербедарами. Это слово буквально означает висельники. Удивительные люди, борцы за свободу от Чингизидов. Они говорили, что скорее дадут себя повесить, чем покоряться. И вот когда Тимур бежал и скрылся, Они вдохновенными речами подняли народ и отстояли город. У сербидаров был свой вожак, Муалан Заде, человек, судя по всему, достойный, народом уважаемый. Тимур и Хусейн вернулись в Самарканд, который отразил натиск чингизидов, и сказали народным вождям «Мы готовы вам служить нашим мечом». Их приняли ласково, с радостью. А на второй день, когда сербидары пришли в ставку к эмирам, их схватили и перебили всех, кроме Муалана Заде, которого пощадил лично Тимур. Поэтому в глазах народа Тимур оказался лучше Хусейна. Он был очень хитёр. Следующим Тимур предал самого Хусейна. Тот, будучи очень жадным, затребовал какой-то части добычи с воинов, у которых в этот момент богатства было недостаточно. Воины роптали. И тогда Тимур сказал: "Я заплачу за вас". Хосеин был убит взбунтовавшимися войсками, не Тимуром, но в его присутствии. В этой элегантной формулировке, передаваемой источниками, заложена информация о коварстве Тимура. В 1370 году Тимур становится реальным правителем большой группы земель Центральной Азии. Собирается курултай, съезд кочевой знати, некоторых оседлых феодалов и мусульманского духовенства. Тимур предлагает «Давайте я буду вами править», — и принимает титул эмира. Одновременно он лицемерно заявляет, «Все-таки вернемся к чингизидам, закон есть закон». Имелась в виду власть безвольного, слабенького человека из рода чингизидов Су-Юр-Гатмыша. Тимур всегда умел лгать, даже самому себе. Показательно, что, запрещая по установлениям чингизидов пить вино, сам он страшно пьянствовал — Перед самой смертью, понимая, что умирает, он приказал перебить все сосуды, которые использовались на пирушках, в надежде, что Аллах увидит, как он покаялся. Так он лицом мерил буквально во всё. И так в 34 года Тимур стал правой рукой Чингизита Суйур-Гатмыша, получил титул зятя ближайшего родственника хана. Источники сообщают, что незадолго до этого к нему пришёл добрый вестник, некий шейх из Мекки, сказал, что ему было видение: Тимур будет великим правителем, и по этому случаю вручил ему знамя и барабан символы верховной власти. Но Тимур эту верховную власть лично не берёт, остаётся рядом с ней и начинает готовиться к великим завоеваниям. Масштабы поражают. Персия, северная Индия, включая Дели, город разорен, разрушен и подчинён. Месопотамия с Багдадом, Сирия, которая принадлежала египетским мамлюкам, в Грузии несколько раз разгромлена Золотой Ордой во главе с ханом Тахтамышем. Мамлюкский султанат средневековое феодальное государство на Ближнем Востоке, просуществовавшее с 1250 по 1517 год. Султанат образовался в результате захвата власти в Каире мамлюками, свергнувшими династию айюбидов. В 1402 году разбита Османская империя. Султан Баязид I, прозванный Молниеносным, и Тимерлан перед сражением переписывались, грозили друг другу. Есть в этом что-то от животного царства, где тоже принято перед дракой принимать угрожающие позы, шипеть, рычать, распускать хвост. Один из русских историков так говорит об этой переписке: они исчерпали Все возможности ругательств средневекового Востока, которые только можно себе представить. Знаменитая битва при Ангоре потрясла современников. Баезид I был неплохим полководцем с сильным войском. Битва была тяжёлой. Султан оказался в плену. Не вполне понятно, какова была его дальнейшая судьба. А Тимуру всё было мало. Он умер во время похода на Китай. Для нас актуальнее всего, конечно, западное направление его завоеваний. Видя в слабеющей и распадающейся золотой орде опасного врага, он двинулся на запад, чтобы продемонстрировать свой приоритет, преимущество перед монголами. Дважды, в 1391 и 1395 годах, Тимур разбил войско хана Тохтамыша. Но, дойдя до Ельца, это нынешняя Липецкая область, относительно недалеко от Москвы, Вдруг развернулся и ушёл. Верующие на Руси связывали это с чудом иконы Владимирской Божьей Матери, которая как раз 26 августа 1395 года была перенесена в Москву и остановила Тамерлана. В честь этого чудесного события в Москве был поставлен Сретенский монастырь. Учёные же пытаются найти более рациональное объяснение, и версии несколько. Говорят, например, что Тамерлан был обременён добычей. Вряд ли. Таких людей, как он, добыча не обременяет. К тому же, основные сокровища были на востоке, например, в Индии. Западная добыча для него не так привлекательна. Даже своё войско он начал перестраивать на индийский манер. Ему нужны слоны, потому что он освоил войну на слонах. С боевых слонов он вёл обстрел противника, используя приспособления, уже напоминающие огнестрельное оружие. Так что же могла дать ему центральная Европа? Вот на что ещё надо обратить внимание. После победы над османами Тамерлан принимал послов из Европы. Он был очень горд, что к нему на поклон пришли послы Франции, Испании, и он задавал, например, такой вопрос: А как поживает сын мой, король франков, живущий на краю света? Для него западная Европа край света, причём самый дальний. Восточный край этим тюркизированным монголам ближе понятнее, и сокровища Китая известны. Падение Пекина, захваченного и уничтоженного в своё время Чингисханом, было событием столь громадного масштаба, что память о нём жила то, что несколько тысяч китайских девушек прыгнули со стены, чтобы не достаться монгола-татарам, это забывается, а память о несметных сокровищах правителей Пекина жила. На Руси же, по представлениям Тамерлана, вообще никаких сокровищ не было. Непонятные иконы чуждой религии ценности не представляли. Облачение русских священников, золотая церковная утварь, да по сравнению с Востоком это ничтожно мало. Тамёрлан ушёл, потому что ему не было интересно. Зачем ему край света? Центр его мира это Дели и Пекин. Завоевать их почётно, а завоевать Елец не почётно. Именно в завоевательных походах Тимур продемонстрировал своё знаменитое зверство, с особенной жестокостью он приказывал расправляться с теми городами и землями, которые оказывали ему сопротивление. После завоевания одного из крупных городов он велел воинам принести ему конкретное количество отрезанных голов, такой норматив, и собралась кровавая пирамида из 70 тысяч человеческих голов. Так он показывал, что все должны ему сдаваться, покоряться, быть его рабами. Он типичный полководец полукочевого традиционного общества и вместе с тем человек, не ведающий моральных ценностей. что для того мира естественно. Его поступки нельзя оценивать с современной точки зрения. Например, те, кто им восхищаются, пишут: "Он покровительствовал ремесленникам". Покровительством это можно назвать лишь с большой натяжкой. По приказу Тимура его слуги пригоняли из всех завоёванных земель мастеров, архитекторов, ювелиров и других, чтобы украшали его столицу Самарканд. Он говорил: Над Самаркандом всегда будет голубое небо и золотые звёзды. Он застроил свою столицу прекрасными дворцами, и они до сих пор радуют глаз. Сине-белые изразцы, здания, будто плавучие на фоне синего неба и редких белых облаков, они сами как белые облака. Это чудо, но чудо подаренное самому себе. Хотя с течением времени оно стало радовать многих. Иногда кажется, будто природа пыталась потом что-то искупить, ведь родной внук Тамерлана Улугбек. Забавно, когда о нём пишут: непригодный полководец, но великолепный астроном. А как может быть иначе? Или полководец, или знаток и любитель звёзд? Улугбек выдающийся учёный своей эпохи. Для нашей страны Тамерлан это не только зло. Разгромив Тахтамыша, он оказал услугу Руси. По словам Тимофея Николаевича Грановского, если бы не Темирлан, может быть окончательное освобождение от орды произошло бы не в 1480 году, а ещё лет через 75. Тимофей Николаевич Грановский, 1813-1855, русский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского средневековья в России. Однако никакой персональной заслуги Тимура в ослаблении Орды не было, как и в том, что он отсрочил на полвека падение Константинополя. Разбив османов в 1402 году, он, так сказать, позволил византии продержаться до 1453, ещё 50 лет. Образ зла сопутствовал Тимуру и после смерти. Как известно, советская археологическая экспедиция во главе со знаменитым антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым вскрыла его могилу в июне 1941 года, буквально накануне начала Великой Отечественной войны. Михаил Михайлович Герасимов, 1907-1970, советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук заслуженный деятель науки РСФСР автор методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков, так называемого метода Герасимова. Всё это потом обросло легендами. Там якобы была надпись: "Если вы вскроете эту гробницу, на ваш народ падут несчастливые бедствия". В реальности экспедиция начала вскрытие гробницы не 21 июня, а значительно раньше. В археологии ничего не делается в один день. А Вторая мировая война уже шла, вне всякой связи с могилой Тимура. Кстати, и во всех пирамидах египетских фараонов были ровно такие же угрожающие надписи, и об их вскрытии ходили подобные легенды. Например, экспедиция Говарда Картера открыла в 1922 году гробницу Тутанхамона, и вот участники экспедиции все поумирали. Но, во-первых, в очень разные сроки, Во-вторых, большинство естественной смертью. Эти легенды интересны сами по себе. В современной популярной литературе пишут, будто останки Тимура были нетленны. Да ничего подобного. Тогда же в 1941 году Михаил Михайлович Герасимов опубликовал статью, где описал нормальные тленные останки, фрагменты синего покрывала со звёздами, вытканными серебром, которым был укрыт гроб. Любопытно, что Тимур лежал в ногах у некоего праведника шейха, то есть был захоронен не так почётно, как его потомки, как его сын и внук. Почему? Да потому что Тимур продолжал лавчить и после смерти. Ему казалось, что если он лежит у ног праведника, то может быть на страшном суде тот за него заступится. Сейчас Тимура вновь возвеличивают, превращают даже в национального героя. Это, безусловно, право тех народов, которые связывают с его образом свою историю. Но важно помнить, что это был предатель всего и всех, человек, который не выносил, когда бьются за свободу, жадный и жестокий правитель. Похоже, предательство было у Тимура в крови. Причем предательство как вассальное, так и личное. Правда, его нынешние поклонники подчеркивают, что он очень любил свою семью, своих родственников. Но это как раз понятно они же для него опора преемники каждый создатель гигантской империи надеется что она будет жить вечно история в этом отношении ничему не учит она много раз доказывала что такие гигантские образования где из единого центра управляют огромными землями нежизнеспособны но правителю всегда кажется что империю удастся сохранить в веках люди любят завоевателей даже тогда, когда они выглядят невероятно жестокими. Что притягивает в этом? Пока до конца никто, наверное, не объяснил и не объяснит природу зла. Зло это давно отмечено и церковью, и философами, не только отталкивает, оно полностью отвращает лишь редкие исключительно нравственные натуры. В нём есть какая-то магнитческая сила. У Тимура она была. Его не зря называют кровавый дух войны. Война, как известно, из нашего мира не ушла, но поклоняться её духом, наверное, торопиться не надо.